«Сюда несите его, в эту комнату!» Люсинда показала грузчиком на дверь своего будуара. Слово «будуар» ей ужасно нравилось. Оно возвышало Люсинду в своих собственных глазах, а также в глазах подруг и приятельниц. Слово это Люсинда услышала от Даши Пашиной, иконы стиля и образца для подражания. В этом самом будуаре Люсинда проводила немало времени, разглядывая себя в зеркале и отыскивая следы, которые оставляло на ее лице беспощадное время. От той же Даши Люсинда узнала, что продвинутые девушки окружают себя не красивым итальянским новоделом, а подлинными антикварными предметами. В будуаре Люсинды имелось трюмо, старинное, но в прекрасном состоянии, диванчик в стиле ампир, пара чудных кресел и странный предмет под названием козетка. Чего там не хватало это настоящего антикварного шкафа? И вот сегодня Люсинда нашла у Лары очень красивый шкаф, вполне подходящий к обстановке ее будуара. Лара лично заверила ее, что шкаф самый, что ни на есть, подлинный. Об этом же говорила фантастическая цена шкафа. «Сюда заносите!» — командовала Люсинда, забегая вперед. «Только не поцарапайте его! Если поцарапаете, за всю жизнь рассчитаетесь!» Грузчики мрачно пыхтя втащили шкаф в будуар, И еще несколько минут передвигали его там под строгим взглядом хозяйки. Наконец она осталась удовлетворена, расплатилась с грузчиками и залюбовалась своим новым приобретением. И как раз тут появился Михаил или Мишель, как предпочитала Люсинда называть своего мужа и повелителя. Михаил открыл дверь будуара и уставился на жену. Выражение ее лица ему не понравилось. «Что, опять что-нибудь купила?» — догадался он. «Но ты только посмотри, какой он... ау...» Лесинда не смогла с первого раза выговорить новое очень красивое слово, которое услышала накануне от Пашиной. Она набрала воздуха для второй попытки, но Мишель успел вклиниться в ее монолог. «Ты чего аукаешь, не в лесу, чай. «Да ну тебя! Посмотри, какой он... аутентичный!» «Чего?» — переспросил Мишель. «Скажи лучше, сколько он стоит. И не крути, я все равно узнаю». «Не все измеряется деньгами», — с хорошо отрепетированным пафосом произнесла Люсинда. «Сколько можно выбрасывать деньги на бесполезный хлам?» «Ну почему бесполезный?» Люсинда подошла к шкафу, любовно погладила резную дверцу. «Ты только посмотри, какой он просторный, объемистый. Я буду держать в нем свои летние платья, ну, по крайней мере, половину». С этими словами Люсинда эффектным жестом распахнула шкаф. При этом она смотрела не на шкаф, а на мужа, чтобы по выражению его лица понять, подействовали ли на него ее аргументы. Но с лицом мужа произошло что-то странное. Муж побагровел, глаза его полезли на лоб, и он заревел, как раненый носорог. «Это еще что такое?» «Шкаф?» — пролепетала Люсинда испуганно. Она еще никогда не видела Мишеля в таком состоянии. «Шкаф?» — рявкнул муж. Люсинда поняла, что с мужем что-то не так или со шкафом. Она опасливо обернулась, взглянула внутрь распахнутого шкафа и испуганно уйкнула. В шкафу стоял мужчина средних лет, в позолоченных очках, с неподвижным лицом, на левой щеке у него красовалось большое красное пятно ожога. «Какого козла ты привела в мой дом?» – вопил Мишель. «Где ты его вообще откопала? я Я его первый раз вижу!» лепетала перепуганная Люсинда. «Понятия не имею, как он сюда попал». «Ты за кого меня принимаешь?» ревел муж. «В твоем этом будуаре в шкафу прячется мужик, и ты говоришь, что никогда его не видела? Потаскуха, я тебя убью. Нет, хуже, я с тобой разведусь и ничего тебе не оставлю». «Только не это», взвизгнула в ужасе Люсинда. «Лучше смерть». «А этого? Эту плотяную моль?» я немедленно отправлю в антарктиду по частям мишель подскочил к шкафу вытащил оттуда незнакомца и с размаху ударил того в челюсть этот удар произвел на незнакомца неожиданное действие он как бы проснулся дернулся всем телом и скользнул в сторону затем выбросил вперед руку и пробормотал какие то непонятные бессмысленные слова в комнате неожиданно потемнело как будто кто то очень влиятельный выключил весь свет во вселенной Люсинда растерянно закрутила головой. Но вскоре свет вернулся. Люсинда находилась в своем будуаре рядом с распахнутым шкафом, а перед ней стоял удивленно моргая Мишель. Больше в будуаре никого не было. «А где этот?» «Кто?» — переспросила Люсинда. «Ну, мужик, который был в шкафу». «Мишель, что с тобой? У тебя галлюцинации, у тебя видение. Это очень плохо». «А ведь я тебе давно говорила, нам непременно нужно посещать психо...» «Какого еще психо?» Люсинда набрала воздуха и произнесла красивое слово, позаимствованное у Даши Пашиной. «Психотерапевта!»